46. И вот наступил декабрь, и 5 числа генералиссимус явился в Линтун. Сюэлян, вопреки Кучену, попытался еще раз возвать к патриотическим чувствам Чан-Кайши. Он воспользовался событиями в Байпине, где прошла 15-тысячная демонстрация студентов с антияпонскими лозунгами. Молодых патриотов попытались спровоцировать агенты правительства Чан Кайши, устроившие стрельбу в колоннах но с ними бесцеремонно расправились. «Студенты глупы», — заявил генералиссимус. «Они понимают только язык винтовок. А ты, севелян, перестань меня раздражать своими ходатайствами. Лучше приготовь доклад о Северо-Восточной армии для заседания генерального штаба. Оно состоится 10 декабря в Сиане». Генеральный штаб под председательством Чанкайши отверг предложение союза с коммунистами, утвердил план наступления на базу коммунистов и проект приказа о мобилизации войск для этого наступления. Приказ должен был поступить в войска 12 декабря. Согласно ему, Джан Сюэлян освобождался от обязанностей начальника штаба по умиротворению, так завуалированно называлась борьба с коммунистами, уступив это место племяннику Чан Кайши генералу Дзян Дин Джан Динвэню. Джан Сюэлян и Ян Ху Чен собрали секретное совещание своих сторонников-командиров И решили опередить верховного главнокомандующего. Ху Чен срочно поднял свой отборный полк специального назначения и поручил ему окружить резиденцию Чана в линтуне. Рано утром 12 декабря Чан Кайши принимал лечебную ванну. Он разнежился в мягкой горячей воде и даже задремал, когда неожиданно за окнами послышались крики и стрельба. Чувство личной опасности у него срабатывало всегда безотказно. Расплескивая воду, И, оскальзываясь на плиточном полу, он схватил банный халат, забыв на полочке вставную челюсть, и выскочил в коридор. Ванный блок задней стены выходил на горный склон. Чан через боковую дверь выскочил во двор и оказался перед этим склоном, поросшим кустарниками. Выстрелы приближались, и раздумывать было некогда. Чан полез сквозь кусты, вверх по склону. Босые ноги скользили по холодной мокрой траве, острые края камней резали кожу. Кустарник оказался колючим, он цеплялся за халат и беспощадно царапал лицо и руки. Было больно, стыдно от того, что ему, командующему тысячами солдат, приходится так бездарно бежать, но отчаянно хотелось жить, а потому он лез выше и выше, пока не забрался на относительно ровную площадку с большими камнями. За ними и укрылся, собравшись в комок под промокшим халатом, радуясь тому, что недавно белая одежда теперь почти сливалась с серыми камнями. Начальник личной охраны Джан Сюэляна, генерал-майор Маолун Лун, включил новоприбывших младших лейтенантов Ван Шаогуна и Дэ Цюше в отряд особого назначения — стая стремительных орлов, который был направлен на нейтрализацию охраны генералиссимуса. По неизвестной причине полк синих рубашек, созданный по образу гитлеровских штурмовиков, носивших коричневые гимнастерки, который прибыл в Сиань, Накануне прилета Чанкайши в они же и остался. Купальни в Линтуне охраняла одна рота, вернее сказать, два взвода, дежурившие посменно. Стая должна была действовать по возможности бесшумно и без кровопролития. Группе, которой приписали Цюше и Шаугуна, Мао Лун поставил задачу любой ценой прорваться к залу купалины и захватить генералиссимуса. Живым или мертвым? — спросил командир группы капитан Ли. — Только живым. Мы не хотим его смерти, просто надо заставить его подписать соглашение. Он наш главнокомандующий. Отнеситесь к нему с полным уважением. Среди молодых офицеров раздались недовольные голоса. — Какое уважение? Он трус и самозванец. Он предатель, поклонник Японии и нацистов Германии. — Отставить разговоры, — рявкнул обычно спокойный Маолун. — Мы — армия. Они партизанский отряд. Времена их и они давно прошли. Дисциплина — наш закон. Генералиссимус — глава правительства. Если мы его убьем, мы поставим себя и все наше правое дело вне закона. Станем просто мятежниками. Идет война, а за мятеж во время войны расстрел — не забывайте об этом. Часть стаи стремительных орлов распределилась по периметру блока Купалин и приступила к выполнению задачи. Другая часть — Блокировала казармы, где отдыхали отдежурившие взводы. Распорядок дня генералиссимуса был известен, поэтому Мао Лун не сомневался, что в это время суток Чан принимает ванну и относительно не Тихо и без крови не получилось. Синие рубашки были хорошо натренированы и моментально обнаружили нападавших. Завязалась перестрелка, а кое-где и рукопашные схватки, в которых синерубашечники явно превосходили орлов Орлы дрались отчаянно, обеспечивая прорыв группы захвата, и это им удалось. Сяогун и Цюше до начала операции договорились держаться вместе и действовать по принципу «сам погибай, но брата воручай". Вместе они и бегали по лечебным кабинетам в поисках генералиссимуса, иногда сталкиваясь с товарищами по команде. Медицинские работники шарахались от них и прятались по углам, пока они нашли ванну, возле которой на пристанном столике стоял хрустальный фужер, С жёлтым вином и лежала искусственная челюсть. «Похоже, его», — сказал Шаогун, вертя в пальцах металлическую дужку с белыми зубами. «А где же он сам?» «Нам не попался, значит, выскочил туда, где был выход», — сказал Цюше. «Ты гений, брат». Шаогун сунул челюсть в карман и метнулся к двери. «За мной». Они выскочили к склону горы. Солнце уже взошло, и братья явственно увидели на грязи следы босых ног, а на клочках кустарника, светлые нитки». «Он наверняка был в ванном халате», — сказал Цюше. Шаогун измерил взглядом склон и показал пальцем на кучу больших камней на выступе скалы. «Он может быть только там, вперед!» Закинув винтовки за спину, лейтенанты полезли вверх. Скрюченный в три погибели, покрытый грязным халатом, генералиссимус больше всего походил на соседние серые в темных разводах камни. «Ваше превосходительство!» — сказал шаогун и потянул край халата. Раздался пронзительный виск. «Нет, не хочу! Не трогайте меня!» Чан Кайши вскочил, выдернул край халата из руки шаогуна, заплакал и упал на колени. «Лейтенант, отпустите!» — шепеляво вскричал он. «Умоляю!» «Ваше превосходительство!» — подхватил и попытался его поднять Цюше. Но то ли генералиссимус был слишком тяжел, то ли сопротивлялся. Лейтенанту это не удалось. «Шаугун, помоги!» — возмолился он наконец. Вдвоем они подняли Чан Кайши и поставили его на ноги. «Ваше превосходительство, успокойтесь, вас не собираются убивать», — как можно убедительнее сказал Шаугун. «Просто мы должны вас доставить командиру», — добавил Цюше. Чан Кайши вдруг всмотрелся в лицо Цюше и сказал... А «Я тебя знаю, ты шин генерала Дэ, я тебе давал рекомендацию в училище». «Так точно, ваше превосходительство», — вытянулся Цюше. «Что ж ты так благодаришь своего рекомендателя?» «Никак нет», — смутился Цюше. «Я и отец вам бесконечно благодарны, но у нас приказ, мы же в армии. Но мы с шаугуном можем гарантировать, что с вами ничего не случится, ведь так, шаугун?» «Так точно!» — кивнул тот. «Гарантируем своей жизнью». «И вот, возьмите!» — он протянул главнокомандующему его вставную челюсть. Чан Кайши торопливо вставил ее на место и моментально преобразился, стал выше ростом, а в лице появилась соответствующая чину значительность. «Хорошо!» — сказал генералисимус, «Видите меня к командиру».